Сцена одиннадцатая. Яд, содержащийся в жале этого скорпиона, которого также называют смертельным охотником, способен убить человека или вызвать очень опасную аллергию. Есть у этого члениста и другая любопытная особенность. В полной темноте, особенно в теплой и влажной среде, например, во рту, он замирает в неподвижности. Однако, когда Пау его выплюнул, Резкое изменение условий привело Скорпиона в ярость. Если бы Коломба не упала, жало на его хвосте вонзилось бы ей под кожу, но, к счастью, оно только задело крючок ее бюзгальтера. В следующий час в квартире царила неразбериха. Пао осушил три стакана молока и, то и дело, заходясь истерическими рыданиями, рассказал о женщине без лица. Коломбо даже не попыталась переубедить магистрата, который, понятное дело, решил, что мальчику приснился страшный сон. Женщина без лица велела ребенку вызвать госпожу Кассели. Ну-ну, а как же иначе? Разумеется, оставалось невыясненным, как в Рим попал африканский скорпион, но с этим предстояло разобраться природоохранной полиции. Решив было, что ей удалось избежать встречи с Антини, Коломба тут же столкнулась с ним лицом к лицу. В щеки полковника посерили от щетины, и выглядел он так, будто спал одетым. Они покинули квартиру вместе, и Коломба приготовилась к открытому столкновению. Однако, пока они не вошли в какой-то бар, Сантий не молча шел с ней бок о бок. Помахав удостоверением, он прогнал из-за одного из столов влюбленную парочку, занял их место и пригласил Коломбу к нему присоединиться, а затем заказал для обоих граппу. Я не люблю граппу, сказала Коломба. Сегодня все равно ее выпьешь», — ответил он и поднял свой бокал. За Альфонса, которому не повезло с тобой работать. Коломба с трудом проглотила граппу и пахучее спиртное тут же ударила ей в нос. Ты его знал? До того, как меня перевели в следственное управление, он работал на меня в мобильном подразделении. Звезд с неба не хватал, но не заслужило, чтобы его убили. А ведь его убили, верно? Убили из-за того, что ты втянул его в несанкционированное расследование теракта. Его убили, потому что он выполнил свой долг. Только из-за этого. Сантини заказал еще граппы. «Вот мы и вернулись к нашим обычным разногласиям», — сказал он. «Ты веришь, что полицейские должны исправить все зло на земле, а я считаю, что дело обстоит совершенно иначе». Сантини стукнул об стол пустым бокалом, и Колумба вдруг поняла, что он пьян. В стельку. Раньше она этого не заметила, потому что он отлично держался. Не запинался, не шатался при ходьбе. «Мы, да, карабинеры, единственная, кто удерживает страну над пропастью, Касселли. Только благодаря нам она не превратилась в еще больший притон. Мы непогрешимы? Нет. Мы ошибаемся». «Лжом и воруем, как и все прочие люди, но мы защищаем мир от худшего зла. Только ты больше так не считаешь. Ты потеряла веру». «Если бы ты знал, что за всем этим стоит Сантини...» «Нет, уже проходили. Я послушал тебя и поплатился ногой и карьерой. На сей раз я не желаю ничего знать». Он преувеличенно покачал головой. «Возможно, ты права, и твое расследование спасет мир». Я обещаю, что не стану тебе мешать. Я ничего не знаю. Такой вот у меня талант — ничего не знать. Но если ты впутаешь в свои дела еще кого-то из наших, клянусь богом, я тебя уничтожу». Он уставился на нее красными глазами. «Я знаю, как это сделать, Касселли». «А что на этот счет думает Курчо?» Курча ничего не знает». Сантини пьяно рассмеялся. или, по крайней мере, хочет, чтобы мы в это верили» и ничего не обсуждает. В отличие от тебя, он знает свое место. Кажется, тебе стоит пойти домой, как следует выспаться. Кажется, уйти стоит тебе, а я останусь здесь, сказал Сантини и заказал очередную граппу. Коломба развернулась и ушла. Но когда она добралась до отеля, оказалось, что Данте куда-то уехал, оставив ей записку с просьбой не беспокоиться. И, разумеется, Коломба забеспокоилась и была бы обеспокоена еще больше, знай она, куда он направился».